Рад был видеть их муки и страдания, упиться их кровью. Между тем мой компаньон присылал мне с наших родников из Мичигана по тысяче долларов и больше в неделю. Я мечтал только о том, как бы вызвать к себе своего мальчика, а потом лишить жизни того негодяя, который дал умереть моей жене голодной смертью что мне было тогда известно, было то, что мой сын покинул месяц и три тому назад чарльз чтобы отправиться на Багаму. Но с тех пор ни о нем, ни о судне, на котором он был не было ни слуха, ни духа. Я поставил на ноги всю сыскную полицию, платил им бешеные деньги. Эти люди узнали наконец, что Левестон отправился на одном из своих судов в Рио или даже еще дальше, на юг. Это известие точно каленым железом обожгло меня. Я знал, что сделать с ним что-нибудь законным образом не мог. Разве только судиться, чтобы отобрать эти жалкие 20 тысяч долларов, чего вовсе не хотел. Мне нужна была его жизнь. И я сам лично хотел придушить его. В этом одном я видел утешение и облегчение. Я стал посещать все трущобы, собирать всех негодяев, воров, разбойников, убийц, скрывавшихся от правосудия, и брал их к себе на службу. Меньше чем через месяц у меня был уже винтовой пароход вместимостью 600 тонн с медной броней, быстрым ходом, и экипаж, состоящий из самых отъявленных негодяев, каких когда-либо производил свет». Судно свое мы сильно вооружили, равно как и весь экипаж, и, не теряя времени, отправились прямо в Рио. Здесь мы узнали, что Ливистон отплыл в боэн но что через месяц его ожидают обратно в Рио. Мы в тот же день пошли дальше, к югу, держась вблизи берегов. И вот счастье помогло мне. Пробило восемь склянок. Экипаж собирался идти обедать, когда мой помощник заметил у нас по левому борту судно. Через полчаса мы были уже рядом с ним. Человек, отозвавшийся на мой оклик, был никто иной, как Мик Левистон. Увидев меня на корме парохода, он весь позеленел и крикнул, чтобы я отошел от него, если не хочу получить пулю в лоб. Но меня вид этого человека довел до сумасшествия. Я приказал открыть огонь по его судну изо всех орудий одновременно, и в несколько минут мы очистили всю его палубу и разнесли все, что там было. Он лежал и молил о пощаде. Я потребовал шлюпку и взошел к нему на судно. Он корчился от страха и ползал у меня в ногах, как кушь где мой сын? Он отвечал, что он умер в Панаме от лихорадки. И снова плача, как женщина, негодяй стал молить о пощаде. Но я вынул свой нож и сам своими руками перерезал ему горло. Затем выбросил тело его, изрубленное на куски, на съедение акулам. Видит Бог, если я тогда был не в своем уме, как это часто бывало со мной впоследствии, но ну и овладевает порой какое-то слепое бешенство, какая-то страшная ярость. Я не помню себя. В глазах у меня стоит кровавый туман. Я задыхаюсь от злобы и ненависти ко всему человечеству. Покончив с судным Левистона, Мы пошли в Панаму, и там я разузнал все о смерти своего сына. Нашел могилу его. И оставался там до тех пор, пока не украсил ее, как только умел. Затем я решил вернуться в Нью-Йорк, но по пути моя команда, которая расправа с судном Левистона, пришлась по вкусу, без меня... Так как я был мертвецки пьян в это время, задержала какой-то бриг и открыла по нему огонь.